Глава третья. Я сидела в кресле и украдкой позевывала, посмотрела на часы, которые показывали три часа по полуночи. Ого, поздняя ночь. Интересно, мне сегодня вообще позволят удалиться на отдых? Ох, чувствую, что вряд ли. По неволе я позавидовала Стелле. Девушка сейчас, наверное, крепко спит и видит десятый сон. Тингрей приказал Равену проводить ее и Милдред до дома и проследить, чтобы ее устроили со всем возможным удобством. А вот я остался здесь и сейчас имело сомнительное счастье наблюдать за тем, как Томас сругается с шерифом Аротом. А почему я должен вам верить? В очередной раз с критическим вопросил последний, скрестив на груди руки. Откуда мне знать, что вы действительно лорд Томас Берил, глава тайной канцелярии? Неужели вы ни разу не видели моих маги снимков в газетах? спросил тот, аж запыхтев от злости. Видел, сухо подтвердил тот, покосился на меня и пробормотал. Но правда, этих маги снимков нет, особенно когда имеешь дело с магами. Я смущённо потупилась, уловив справедливый намёк на меня. Принялась машинально накручивать на палец прядь волос, теперь насыщенного медного цвета. Согласитесь, пока вся эта история выглядит очень странно и подозрительно, продолжил шериф. Передо мной девушка, которая несколько месяцев обманывала всё население города и которую разыскивает полиция, передо мной два типа, один из которых якобы глава тайной канцелярии, а второй так вообще, по его словам, брат короля, и передо мной тело некоего несчастного, убитого при помощи смертельной магии. Вот именно по последней причине я и беру расследование в свои руки, с нажимом сказал Томас. Да откуда мне знать, что вы это вы? не выдержав взорвался гневным криком Джейсон. Знаете, пока я склонен думать, что именно вы прикончили этого бедолагу. У нас спокойный и тихий городок. Убийство для нас не бывалый случай. В таком случае с вашей стороны величайшая глупость спорить с нами. Подавал голос Тингрей, который неспешно потягивал из бокала в ранде, уже опробованное мною раньше. "Почему это?" осёкся Джейсон. "Это же очевидно. Тингрей лениво качнул бокал, любуясь переливами янтарной жидкости. Жертву убили смертельными чарами. Вы подозреваете, что в этом повинен кто-то из нас? Из этого следует логичный вывод, что я или мой спутник, могущественные маги, Тобешь способен расправиться с вами одним мановением руки? И как вы думаете, защищаться? Джейсон гулко сглотнул, испуганно попятился, переменившись в лице. Нет, я не угрожаю, Тигр их мыкнул. Просто любопытство. В любом случае вы все арестованы, воскликнул Джейсон, правда при этом как-то тоскливо покосился на выход. Да выяснение ваших личностей. Вы отважные, но глупы, шериф. Тингрей поморщился и одним плавным движением поднялся из кресла, шагнул к Джейсону, который машинально сделал еще один шаг назад, но затем опомнился и остановился с глухим вызовом вздернув подбородок. А герцак уже продолжал неторопливо приблизившись к нему и остановившись вплотную: если вы считаете, что кто-то из нас убил этого несчастного, то что нам мешает расправиться с вами? Кроме того, зачем нам вообще было вас звать? Мы вполне могли покинуть город. Возможно, вы боялись погони, неуверенно предположил Джейсон. Или же Милдред застала вас в расплох. Тингрей издал сухой смешок, и он замолчал, видимо, сообразив, что сморозил глупость. О, да. Безусловно, госпожа Милдред представляла для нас столь серьёзную опасность, что мы немедленно решили сдаться на милость властям. Едевит опрознёс Тингрей. Господин Арет, прекратите молоть чушь. Вы ведь прекрасно понимаете, что будь мы на самом деле преступниками, то эта достойная во всех отношениях женщина умерла бы, не успев осознать, что происходит. И мы справились бы даже без магии. У Джэйсона как-то обиженно задрожали губы. Бедняга шериф находился сейчас в настоящем смятении. И мне не надо было обладать даром мыслевится, чтобы угадать, какие эмоции бушевали в его душе. Он упирался и отрицал очевидные факты совсем не из-за глупости, просто отчаянно боялся поверить в правду. Страшно осознать, что находишься в одной комнате с двумя, пожалуй, самыми могущественными людьми в Альмёне, ну, если не считать короля, конечно. Довольно спорить, произнес Томас и стянул со своей шеи шнурок, продемонстрировав амулет, как две капли, похожие на тот, что висел на груди Герценга. У меня есть магическое эхо, настроенное на лорда Эрика Бонта. Надеюсь, вы знаете, шериф, как выглядит глава полиции Альмеона. Э, -э занялся тот. Прежде я не был удостоен чести быть представленным ему. Заодно и познакомьтесь. Жёстко рубанул Томас и накрыл амулет ладонью. Не думаю, что это уместно в такой час. Бедняга Джейсон, аж побледнело ото сознания, что из-за него вот-вот будет прерван сон столь важного человека. Я я в этот момент облачко чар превратилось в окно, через которое я увидела за спанова Седавласова мужчину в тёплой пижаме. "Томас, ты с ума сошёл?" проборчал он. "Какого демона? Ты в курсе, что сейчас глубокая ночь?" "Эрик, скажи этому дуболому, кто я такой?" Потребовал Томас, даже не подумав извиниться. Какому еще Дубалому? Устало поинтересовался Эрик и обвел взглядом всех присутствующих. При виде меня он слегка смутился и торопливо запахнулся в халат. А затем мы вовсе вскочил на ноги и вытянулся в стронке, увидев Тингрея, пролепетал: "Ваше высочество, здравствуйте. Это не я тот Дубалом". Герцог не брезжным кивком ответил на приветствие Эрика. который согнулся в глубоком почтительном поклоне. Томас имеет в виду севаславного господина Джейсона Арата, который занимает пост шерифа в Мерситауне. Мерситаун? Эрик вопросительно вздёрнул бровь. Где это? Это захолустная дыра в милях в 100 от Брэстля, пояснил Тингрей. И что вы там забыли? продолжил осторожный расспросы Эрик. Ни что, а кого? Исправил его тингрей и насмешливо покосился на меня. Эрик перехватил взгляд герцога и на его губах промелькнула быстрая понимающая улыбка. Однако он ничего не сказал. Как я понимаю, ваша цель достигнута, произнес он. Тогда зачем мне подтверждать вашу личность? Или сей славный господин Джейсон Аррет на трез отказывается отпускать с вами прелестную Альберту Вейсон? Скорее Эльбета Вейсон на адрес отказывается с ними ехать, буркнула я недовольная, что в моем присутствии обо мне говорят в третьем лице. Правда тут же пожалела, что напомнила о себе, поскольку на меня мигом скрестились аж четыре взгляда: Томаса, Тигрея, Джейсона и Эрика. Про это речь вообще не шла. Подал голос Джейсон, в лице которого не осталось ни кровинки. Бедняга ясно осознал, с кем находится в комнате, и был на грани паники. На это указывала обильная испарина, выступившая на лбу, и предательская дрожь рук. Но несмотря на это, он продолжал держать спину ровно, что несомненно заслуживало уважения. Он прав, хмуро подтвердил Томас. Тут возникли неожиданные сложности. Произошло убийство, Эрик, и я хочу взять это дело в свои руки. А этот дуболом всерьёз вознамерился отправить меня за решётку, как одного из подозреваемых. Мол, не верит, что я лорд Бейрел. Уже верю, тихо прошептал себе под нос Джейсон. А с какой стати тебе тратить время на какое то там убийство? Полюбопытствовал Эрик, пропустив реплику шерифа мимо ушей. Если хочешь, я пришлю своих людей, они разберутся и без тебя. Вот об этом я ему и толкую уже не весть сколько, заметил Тингрей. Но Эрик, ты же знаешь, Томаса. Если что-нибудь вбил себе в голову, то легче ему будет эту самую голову отрубить, чем заставить переменить мнение. Ваше высочество, вы, как и обычно, удивительно точны в формулировках, подтвердил Эрик Лабайес. Правда сразу же посерьёзнел и посмотрел на Джейсона. Строго сказал: "Господин Арт, я подтверждаю, что эти люди именно те, за кого себя выдают, и я призываю вас оказывать им всяческое содействие. Ясно?" Да. Глухато звался Джейсон, по-моему, из последних сил удерживая себя от желания бухнуться на колени. Так тебе точно не нужна помощь, спросил Эрик, вновь обращаясь к Томасу. Ведь может прислать к тебе Велдона? Не стоит. Томас кисло поморщился. Этот осталоб женился месяц назад. Велдон женился? Не удержалась я от радостного восклицания. О, как я за него рада. А я вот совершенно не рад. посадил меня Томас. Теперь от него никакого толка. При любой удобной возможности старается свалить домой пораньше. Видите ли, мало времени со своей и Радой проводит. Тьфу. И в сердцах сплюнул прямо на пол. "Потерпи, дружище", мягко проговорил Тигрей. "Страсть дело такое, быстро вспыхивает и ещё быстрее остывает. Пройдёт не так много времени, как Велдан вновь станет прежним. А уж если появятся дети, то уверен, примется искать малейшую возможность задержаться на работе, лишь бы подольше не возвращаться домой в царство беспорядка и капризов. Ядовитое замечание так и вертелось у меня на кончике языка, но я неимоверным усилием воли сдержалась. Эх, мужчины, как же вам всё легко в жизни даётся. А ещё имеете наглость просить о продолжении рода, прекрасно понимая, что все сложности этого шага потом упадут на плечи именно женщины. Уповаю на это. Склевыв выдохнул Томас, посмотрел на Эрика и сухо сказал: "В общем, я справлюсь сам. Пусть Уэлдон проведёт праздник в кругу семьи. Не думаю, что его присутствие так уж необходимо". Ченгрей тихонько присвистнула от такого решения Томаса. Да что там? Даже я замерла с приоткрытым от изумления ртом. Что это? Томас ли я слышу? Стоит признать, за время нашей разлуки он стал мягче, что ли? по крайней мере, начал задумываться, что у окружающих его людей тоже могут быть какие-то планы и мечты. Как знаешь. Эрик не удержался и широко зевнул. С плохо скрытой надеждой озадамился. На этом всё? Да. Томас кивнул. Иди спать, Эрик. На скорой встрече, проговорил Эрик. Ты не забыл, что приглашен на новогодний бал к королю? Как и я, негромко добавил Тингрей. Тяжело вздохнул И добавил: "Ну что же, надеюсь, мы справимся с этим делом за оставшееся до приема время. Как? Эрик, потянувшись им было накрыть амулет ладонью, так и замер. Ваше высочество, вы тоже будете участвовать в расследовании? А что мне остается? огрызнулся Тингрей. Но не переживай, я приложу все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы найти убийцу в кратчайший срок. О, я не сомневаюсь в вашем успехе", протянул Эрик. Напоследок пощекотал меня быстрым взглядом и разорвал нить чар. Ну, Томас обернулся к Джейсону, на лице которого застыла скромная гримаса. Ещё какие-нибудь доказательства нужны? Нет, лорд Бэйрл, прошелестел тот в очередной раз, сгибаясь в глубоком поклоне. Чем я могу быть вам полезен? Выкладывай всё, что знаешь про Уилфрода Бита, повелел Томас. Вы пока развлекайтесь, а я прогуляюсь по дому. сказал Тингрей и поманил меня пальцем. "Альберта, не хочешь присоединиться?" "Я?" удивилась я. "Зачем? Насколько я помню, ты прекрасно определяешь смертельную магию и зачарованные вещи по запаху." Тингрей пожал плечами. "А вось заметишь что-нибудь, что вдруг пропущу я." "Иди, Альберта", разрешил мне Томас, хотя я не спрашивала его мнения. "Тингрей прав. Ты можешь быть полезной ему." А я побеседую с шерифом по душам. А тело, я перевела взгляд на несчастного волта, которого, по-моему, все перестали замечать, считая чем-то вроде предмета интерьера. Его не надо убрать или прикрыть хотя бы. Закончи допрос, и шериф займётся этим, заверил меня Томас, с усмешкой добавил. Вряд ли этот бедняга вонф решит прогуляться. Джейсон от такого заявления подавился и закашлялся. с нескрываемым ужасом воззрившись на распростёртое тело. Пожалуй, ему лучше не знать, что Томас говорит совершенно серьёзно, а то как бы беднягу не пришлось в обмороке на диван укладывать. Тингрей протянул мне руку, помогая встать. Я одним глотком осушила остатки имбрэнди, в очередной раз подивившись тому, что не чувствую крепости напитка, и встала, приняв его помощь. Первым делом мы отправились на второй этаж. Здесь находилось всего две комнаты и небольшой полуоткрытый коридорчик между ними. Тингрей немного замешкался, выбирая, с которой начать. Затем пожал плечами и открыл дверь правой. С приглушенным шелестом воздух взмыл пробуждённый магический шар, осветив уютную спальню в мягких бежевых тонах. Ничего лишнего: кровать, платяной шкаф, столик, на котором стояли графин с водой и стакан. Тенгри быстрым шагом пересёк комнату и открыл противоположную дверцу, ведущую в ванную. Быстро осмотрелся и повернулся ко мне, видимо, ничего интересного не обнаружив. Я неторопливо прошлась по спальне, зачем-то тронула покрывало на кровати. Ну и что дальше? Если честно, не представляю, как должен проходить обыск. Нам все вещи из шкафа по выбрасывать, что ли? Ты спрашивала, кто такая Амелия Гойд? Проговорила Тинграйни, не торопясь начинать, то ради чего мы сюда собственно и явились. Тебе всё ещё интересно? Да не особо, ответила я и распахнула дверцы шкафа. Провела рукой по ровному ряду аккуратно развешанных на вешалках рубашек. Добавила с нажимом: "Кто я такая, чтобы расспрашивать брата короля о его личной жизни? К тому же нас ничего не связывает. Всё-таки ревнуешь". Тинграйни громко рассмеялся. Альберта, я встречался с Амелией до того, как познакомился с тобой. Сразу после нашей встречи я расстался с ней. Полагаю, она не осталась на меня в обиде. Как я уже говорил, я умею быть щедрым, особенно с теми, кто достойно выполняет все условия заключённой сделки. В таком случае о судьбе Стеллы можно не переживать. Как я и не старалась говорить ровно и без эмоций, но мой голос всё-таки дрогнул при имени новой любовницы герцога. Анна -то точно не вызовет твоего неудовольствия. Стелла, Тингрей внезапно помрачнел. А вот с ней боюсь, могут быть проблемы. Почему? По любопытству волая открыв другое отделение шкафа. И тут всё разложено в строгом порядке. Хм. Как-то не по себе от мысли, что необходимо перебирать чужое нижнее бельё, к тому же мужское. Боюсь, она слишком близко к сердцу воспринимает наши отношения, сухо пояснил Тингрей. Да, она подписала договор, и с превеликой радостью, даже не прочитав ни разу. А в векселе написала просто смехотворную для меня сумму в 1000 золотых. И здравый смысл подсказывает мне, что она согласилась бы на все мои условия и так, лишь бы быть рядом. По-моему, это замечательно. Я развернулась к Тигрею и скрестила на груди руки. Почему это тебе не нравится? Если она влюбилась в тебя, то то её сердце окажется разбитым, когда нам придётся расстаться, завершила за меня Тигрей. Это может быть опасно. Обиженные в лучших чувствах девушки частенько совершают всякие глупости. Ты всерьёз боишься её? я скептически хмыкнула. Да с твоими магическими способностями и охраной. Не за себя я боюсь, а за неё. Опять не дал мне договорить Тигрей. Честное слово, сейчас я уже жалею, что связался с девицей неизвестного происхождения. Прежние мои, хмм, временные спутницы по жизни относились ко всему происходящему с известной долей цинизма и прагматизма, а Стелла, по-моему, вообразила себя героиней любовного романа. Скромная и невинная красавица и властная аристократ, чьё сердце она непременно завоевыет любовью и послушанием. Так почему ты не хочешь воплотить эту сказку в жизнь? Холодно спросила я, стараясь не обращать внимания на то, как закололось сердце от слов Герценга. Тебе это вполне под силу. Наوش, да а ведь я могла бы повторить судьбу Стеллы. Я почти влюбилась в Тингрея. Если бы не мой побег, остудивший мою разгорячённую голову, то скорее всего, сейчас бы я ловила каждое слово Герценга, подобострастно глядя на него снизу вверх, потому что я хочу воплотить эту сказку в жизнь для другой девушки. Сказал Тингрей. И на дне его зрачков затеплилась слабая улыбка. "Альберта, знаешь, чем ты отличаешься от неё? Тем, что являюсь более хорошим для тебя резонатором". Сарказму восведомилась я. "Да хватит уже об этом". Тингрейдасад лбо поморщился. "Даже если бы ты вообще не обладала магическими способностями, я бы всё равно перевернул весь Альмеон, сиليس, отыскать тебя, потому что ты, Альберта, первая, кто порвал в клочья вексель договора". "Не потому, что ты смотришь на меня как на равного." "Так было не всегда", возразила я. "Полагаю, Стелла надо время, чтобы привыкнуть." "Достаточно о ней", бронил Тингрей и шагнул ко мне. "Да, после нашего знакомства ты боялась меня, и это вполне объяснимо, учитывая, как я повёл себя при первой встрече. Каюсь, он гроз тогда с моей стороны хватало. Но ты чрезвычайно быстро освоилась." Я отвернулась к распахнутому шкафу. Если честно, я просто не знала, что сказать Герцугу. Зачем он вообще завёл этот разговор? Неужели ты не скучала по мне эти месяцы? Тихо спросил Тингрей, подойдя ещё ближе. Теперь я чувствовала его тёплое дыхание на своей шее. Он стоял совсем близко, и это, признаюсь честно, нервировало меня. Но при этом Тингрей не делал ни малейшей попытки обнять меня. Неужели не вспоминала? Продолжил он всё так же мягко и завораживающе. Неужели не хотела сорвать медальон? Неужели твое сердце не дрогнуло в радостном предвкушении скорого свидания, когда я пробил поисковые чары? Когда ты пробил поисковые чары, мне было больно, хмуро ответила я, стараясь не обращать внимания на приятные мурашки, пробежавшие по моему позвоночнику. За это я уже извинился. Тингрей наклонился ко мне ещё ближе. Теперь его губы почти касались моего уха. И всё-таки, Альберта, Почему ты так долго ждала, прежде чем попыталась исправить произошедшее? Ты ведь умная девочка. Но прошло слишком много времени, пока ты не предприняла ответные действия. Я растерялась, честно ответила я. Думала, что сама не сумею ничего сделать, поэтому сперва попыталась выяснить у Миудрат, есть ли в Мерсетау не маги, специализирующиеся на данном виде чар. Ой, Ченгрей потёрся носом о мою щёку. И я прикусила губу, ощутив пробуждение теплой дрожи. Альберта, маленькая моя упрямится, но ну признайся, что ты была очень рада видеть меня, и все твои расспросы об Амелии и Стелле лишь из заврвности. Не правда? Фыркнула я. Ты чуть не убила Стеллу во время ритуала. Тингрею Каризни надцокнул языком. Его рука опустилась мне на Талию, словно придерживая на тот случай, если я захочу отпрянуть. Я чувствовала, как от тебя волной идут злости и досады. Правда, не понимаю, как тебе удалось перехватить контроль. Я сама не понимаю, призналась я. Это вышло как-то само собой. Я мысленно повторяла за ней заклинания, а потом, когда ожил Вольт, в общем, я поняла, что он пришёл говорить со мной, а не с ней. Твой дар намного сильнее, чем я предполагал, после короткой паузы признал Тигрей. Евшадык, я думаю, что всё произошло так из-за твоего отчаянного желания утереть нас с Теллей, а заодно и мне. Я могла бы сказать Тинграю, что он слишком великова о себе мнения, что мне в этот момент было плевать на его взаимоотношения со Сталой. Но мудро промолчала, потому что прекрасно понимала, насколько фальшиво это прозвучит. Боюсь, мы потратим на образ к слишком много времени. Вдруг совершенно обычным голосом сказал Тинграй: Я отронился, убрав руку. Это произошло настолько внезапно, что я едва не застонала в полный голос от разочарования. Что скрывать очевидное. Меня влекло к нему и влекло сильно. И такое резкое возвращение к деловому тону обескуражило меня. К тому же, если Вильфред не полный дурак, он наверняка спрятал вещи, способные пролить свет на его личность или на суть его занятий, продолжил Тингрей. Я повернулась к нему, сияя предатель лицом как можно более равнодушное и отстранённое выражение. Ещё не хватало показывать этому самовлюблённому индюку, что была готова к страстному поцелую. В уголках рта Гертенберга промелькнула и тут же исчезла слабая улыбка, как будто он догадался о моих мыслях. А впрочем, почему как будто? Наверняка всё так и было задумано. В этом доме вполне могут быть потайные ниши или секретные панели, за которыми и находится нужная нам, проговорил он. Альберта, какое решение этой проблемы ты бы предложила? Это экзамен? кисло поинтересовалась я. Обычный вопрос, поправил меня Тигрей. Или у тебя нет никаких идей на этот счёт? Ну, я нахмурилась и обвела комнату внимательным взглядом. Не уверена, проговорила. Можно замерить общий энергетический потенциал дома. Это сработает в том случае, если Уилфред прячет то, что имеет магическую природу, сказал Тингрей. А молет, к примеру. Но если он спрятал нечто совершенно обычное, дневник свой, к примеру, или какие-нибудь записи? Я задумчиво почесала переносицу, затем подбородок, щеку, которая еще словно хранила на себе отпечаток дыхания герцога. И лишние и моверным усилием воли прекратила эту нервную чесотку. Подсказка: подумай про поисковые чары. С иронией добавил Тингрей. Ничего в голову не приходит. Я невольно повернула голову и посмотрела на аккуратную стопку белья Уилфреда. Так, с построением чар проблем не будет. Тут достаточно его личных вещей. Но что нам это даёт? Или Тингрей предлагает немедленно отправиться по следу мужчины? Ладно, не буду тебя мучить, после минуты моих напряжённых раздумий милостиво сказал Тингрей. Уверен, ты бы нашла ответ самостоятельно, но время сейчас слишком дорого. После чего мягко отстранил меня и запустил ладонь, окутавшуюся голубоватым свечением, в ворох рубашек, другую пространство над полом. С пальцев Герцанга посыпался веер бесцветных искор, которые моментально впитывались в ковёр при соприкосновении. Пару мгновений ничего не происходило, а затем вся комната вдруг озарилась холодным синим пламенем, которое взметнулось по стенам до самого потолка. Я чуть не подпрыгнула на месте от испуга, почувствовав прохладное прикосновение ближайшего лепестка огня к ногам. Предупреждать ведь надо, так и разрыв сердца получить недолго. На какой-то миг мне почудилось, что я сейчас сгорю заживо в этом своеобразном пожаре. Цингрей не обращала на меня внимания. Он рыскал жадным взглядом по комнате, словно завороженный буйством переливов всех оттенков синего. Тут ничего нет, наконец констатировал он. Все вещи имеют для Вильфрода одинаковое значение. Идём в другую комнату. Я предполагала, что заклятие умрёт, стоит Тинграю только выдернуть руку из вещей Вильфрода, но ошибалась. Кладковское пламя по-прежнему бышевало вокруг нас. Правда, его цвет начал меняться медленно светлее. Быстрее, быстрее! Поторопил меня тигр и, заметив, что я замешкалась, с любопытством озираясь по сторонам. Дорогая моя, я плачу за это представление собственной энергии и щедро плачу, стоит заметить. Ты всегда сможешь восстановить ее запас при помощи Стеллы. Едва не ляпнула я, но вовремя опомнилась. Альберта, перестань поминать имя несчастной девушки при любом удобном и неудобном случае. Тенгрей вместо того, уже понял, что ты ревнуешь. Во второй комнате располагался рабочий кабинет Вильфреда. На это указывали письменный стол у окна, поверхность которого была девственно чистой, и несколько книжных шкафов. Ага, уже с порога довольно воскликнул Тенгрей и рванул к одному из них. И действительно, одна полка резко отличалась по цвету пламени от остальных. Здесь магический огонь был багрово-чёрным, сразу же привлекающим взгляд. Ловушка, вдруг отчётливо промелькнуло в голове. Это ловушка. Осторожнее, воскликнула я, когда Тингрей уже готовился выхватить книгу в потрепанном кожаном переплёте, около которой свечение имело особо интенсивный оттенок. Герц замер, так и не дотронувшись до неё, прищукнув пальцами он оборвал нить заклинания, видимо, решив, что в нём больше нет необходимости. "Почему я должен быть осторожным?" спросил он. "Альберта, ты почувствовала смертельную магию?" "Нет," я покачала головой. "Но а вдруг тут есть ещё какая-нибудь защита?" И "Если честно, Альберта, я не считаю, что Вильфред Бит является негодяем и преступником," неожиданно сказал Тингрей. "Если бы он действительно представлял опасность для окружающих, то мой брат бы ни за что бы не отправил тебя следить за ним. Почему?" спросила я, слегка опешив от столь неожиданного откровения. "Потому что", веско сказал Тигрей, "милая моя, из тебя шпион, как из дамы полусвета, верная супруга. У тебя же всё и всегда на лице написано, и не удивлюсь, если Вильфред разгадал тебя с самого момента твоего появления в Мерситауне. Это, во-первых," А во-вторых, мой брат не дурак. Он прекрасно понимает, что если бы с тобой по его вине, пусть и косвенно и что-нибудь произошло, то наши отношения не просто испортились бы, как они испортились после твоего побега. О нет, тут речь бы зашла уже о настоящей ненависти. Да ладно, бы это касалось только меня. А Томас, он бы тоже отнюдь не обрадовался твоей гибели. Зачем Роберту обзаводиться сразу двумя столь могущественными неприятелями? По сути, на пустом месте, создав в себе множество проблем. Поэтому нет, Альберта, Вилфред точно не злодей. А как же слова Волта? возразила я. А что такого сказал этот самый Волт? Тингрей пожал плечами. Что Вилфред якобы отнял у него семью? Он дал его жену тьме. Моя дорогая, мертвые, конечно, редко лгут, но часто ошибаются и искренне считают виновниками своих бед того, кто им не является. Если человек погиб, пребывая во власти своих заблуждений, то будет считать своим врагом того, кто ему не являлся. Звучало всё разумно, и я нахмурилась, обдумывая слова Тигрея. Пожалуй, он прав. Вильфред действительно знал, что я слежу за ним. И кто кто, а он-то понимал, что никакая я не Альберта Роуз, а вся моя слезливая история выдумка от первого до последнего слова. Иначе не намекал бы так настойчиво на то, что способен помочь мне. Но ты, пожалуй, права, проговорил Тингрей и вновь посмотрел на книгу, которая привлекла его внимание раньше. Некоторые предосторожности не помешают. После чего аккуратно обернул ладонь носовым платком, который достал из кармана камзола и осторожно вытянул книгу с полки. Правда, почти сразу уикнул и откинул ее в сторону, со сдавленным шипением, затряс рукой в воздухе, как будто обжегся. Носовой платок медленно спланировал на пол. И я с ужасом увидела, что тонкая ткань на глазах чернеет, обугливаясь. Ты была права, пробормотал Тингрей. Эта книга и впрямь опасна. Издаётся теперь я понимаю, почему Вильфреду каждый день нужна была новая пара перчаток. Присел на корточки около упавшей книги и медленно протянул: "Но это не магия". Любопытно. Быть может, позвать Томаса? предложила я. Успеется? Тенгрей отмахнул головой, прищёлкнул пальцами и приказал: "Альберт, найди мне какую-нибудь графитную палочку". Я подошла к столу, ногат выдвинула несколько ящиков, пока наконец не обнаружила требуемое. Протянула её Герцугу, не додумывая, что он собирается сделать. Тенгрей кончиком палочки осторожно перевернул книгу, затем при помощи палочки открыл первую страницу. Я с интересом вытянула шею. и прищурилась, силясь разобрать причудливый шрифт. Одни завитки и спиральки. Даже не разобрать, какое же название у этого загадочного толмуда. Так, коротко обронил Тингрей. Глубокая морщина разломила его переносицу. Он быстро зашуршал страницами, хмурясь при этом всё сильнее и сильнее. Судя по всему, содержание книги ему ну очень не нравилось. Увы, я по-прежнему была не в силах прочитать ни слова. Книга была написана от руки, по сути, она состояла из разного размера сшитых листов. Но почерк у неизвестного автора был слишком вычерным и мелким. Каждая буква украшена витиеватым росчерком, а ещё на полях виднелись многочисленные небрежные наброски, больше всего напоминающие какие-то геометрические фигуры в самых разнообразных сочетаниях. Между тем, снизу послышался какой-то шум, и я отвлеклась от процесса разглядывания находки. все равно не могу ничего разобрать интересно что там происходит полагаю тело бедняги Волта забирают пробормотал Тингрей позвать Томаса повторила я недавнее предложение нет к моему удивлению Тингрей покачал головой посмотрел на меня снизу вверх и не громко сказал Альберта а почему бы нам не оставить факт этой находки в тайне я высоко подняла брови как это Это же важная улика в расследовании. Почему Тингрей не хочет рассказать о ней Томасу? Я щедро тебя благодарю, если ты будешь держать свой язычок за зубами, вкратчиво проговорил Тингрей. Эта книга, в общем, Томасу не за чем знать о ней. Да неужели? Саркастический вопрос прозвучал так внезапно, что я вздрогнула от неожиданности. Повернулась к двери и с немалым облегчением увидела Томаса. который небрежно привалился плечом к косяку. Какое счастье, что он пришёл. Если честно, просьба Тингрея вызвала у меня самую настоящую панику. Я не сомневалась, что он заставит меня сделать так, как ему надо, но совершенно не хотела обманывать Томаса. Как-то подозрительно, что Тингрея настолько заинтересовала находка. А, это ты? кисло протянул Герцек и поднялся на ноги, оставив книгу лежать на полу. Быстро управился с Джейсоном. Он всё равно ничего не знает. Томас пожал плечами. Точнее, знает об Билфроди Бити ровно то, что уже рассказала нам Альберта, даже, наверное, меньше, потому что про его странную страсть к перчаткам был не в курсе. Поэтому я приказал ему забрать тело и уматываться прочь. При необходимости он, естественно, окажет нам всю мыслимую помощь. Шагнул вперёд и сухо сказал: "Вижу, вам повезло больше. И чем же тебя заинтересовала эта книга?" После чего сам присел на корточки и потянулся было открыть её. "Осторожнее", воскликнула я в последний момент, убедившись, что Тингрей и не думает останавливать Томаса. "Пояснила в ответ на удивлённый взгляд последнего. Страницы пропитаны каким-то веществом, полагаю, что ядом". Томас покосился на носовой платок герцога, который к тому моменту превратился в горстку чёрной влажной сажи, перевёл взгляд на графитную палочку в руках Тингрея. коńcz, который тоже начала буглываться. И выразительно хмыкнул, посмотрев в упор на Тигрея. Тот однако сделал вид, будто не заметил этого, расплывшись в безмятежной улыбке. "Спасибо, Альберта", поблагодарил меня Томас и выудил из кармана камзола перчатки. "Ты настоящий друг, в отличие от всяких". Улыбка Тигрея стала ещё шире, как будто он воспринял упрёк в качестве комплимента. Обезопасив руки, Томас поднял книгу, выпрямился, открыл её и тут же удивлённо присвистнул. Однако, пробормотал он, быстро зашуршав страницами. Что там написано? спросила я, сгорая от любопытства. Томас не ответил. Он внезапно с шумом захлопнул Талмуд и замер, глядя на тенгрея с непонятным негодованием. Ну и что-то на меня так вытаращился. Ко любопытствовал тот. Быть может, договоримся? Я заплачу тебе за неё целое состояние, дружище. Всё страннше и странше, как говорится. Да что это за книга такая? И почему мои спутники так заинтересовались ею? Все деньги королевства тебе не хватит, чтобы купить меня, ласково проговорил Томас. Я невольно хихикнула. Вряд ли он в курсе, но его фраза удивительно точно повторила мои слова после того, как Тингрей предложил мне подписать договор. Тенгрей, видимо, подумал о том же. Его улыбка медленно сползла с губ, и он с нескрываемой досадой сказал: "На уж, везёт мне на принципиальных и честных. Ну и что будем делать с этой книженцей?" "Сам знаешь", холодно ответил Томас. "Её нужно уничтожить, сжечь, и чем быстрее, тем лучше". "Ой, да ладно тебе". Тенгрей фыркнул от с трудом сдерживаемого смеха. "Неужели ты в самом деле сделаешь это?" Томас: Это же настоящее чудо, что мы нашли её. Нельзя просто так взять и бросить её в огонь. Просто так действительно нельзя, с кривой усмелкой подтвердил Томас. А то дымом ещё отравится кто-нибудь. Необходимо хорошо организовать этот процесс, чтобы никто не пострадал. Томас. Цянгрей, видимо, осознав, что тот говорит всерьёз, помрачнел. С глухим вызовом вздёрнул подбородок процедив: Не глупи. Я понимаю, почему ты не хочешь отдавать мне книгу. Но позволь мне хотя бы ознакомиться с ней пару дней, и я верну её тебе в целости и сохранности. Это не обсуждается тейгри. Томас покрепче сжал книгу, как будто опасался, что Нгерцк набросится на него и вырвет её силой. И пойми, я поступлю так лишь во благо, в первую очередь тебе же. После этого в комнате повисло молчание, плотное, вязкое, страшное. Я чувствовала, как неуклонно сгущается напряжение между моими спутниками. Они сверлили друг друга нимигающими взглядами, словно соревнуясь, кто не выдержит и первым моргнет или отведет глаза. Того и гляди, что схлестнутся в драке или магическом поединке. Но почему? Что такого интересного в этой книге? Можно узнать, о чем вообще речь? А после вопоинтересовалась я, сознав, что больше не в силах терпеть эту затянувшуюся сверх всякой меры паузу. А ты вообще не лезь, резко осадил меня Томас, мигом напомнив мне прежнего лорда Бейрела, острого и езвительного на язык. Правда, он почти сразу опомнился и продолжил уже мягче. Альберт, от честное слово, это не твоё дело. И я говорю так не потому, что хочу обидеть тебя, а потому что боюсь за тебя. Есть некоторые вещи, от которых надлежит держаться как можно дальше. На какое-то мгновение он отвлёкся от герцога и бросил на меня быстрый взгляд. Значит, книгу ты мне не отдашь, печально резюмировал Тингрей в этот момент. Нет. Томас вновь всё своё внимание обратил на герцога. Даже не проси. И ты прекрасно понимаешь, что я прав. Тингрей заиграл желваками, явно недовольный упрямством приятеля. Сжал было кулаки. И одновременно с этим Томаса окутала невесомая дымка, сгущающаяся энергии. Лорд Бэррил приготовился отразить магическую атаку. Я испуганно попятилась от этого зрелища. Ох, как бы мне не стать свидетельницей нового преступления. Понятия не имею, кто выйдет победителем из этой схватки, но одно ясно: сражаться они будут до последнего. По-моему, пора делать ноги, если начнётся серьёзная заварушка. то проще простого угодить под горячую руку кого-нибудь из них. Я развернулась с твёрдым намерением как можно скорее покинуть комнату и почти уткнулась носом в пальто мужчины, который замер на пороге с явным неудовольствием глядя на эту сцену. "Господа, можно узнать, что вы делаете в моём доме и почему распоряжаетесь моим имуществом?" спокойно спросил Вильфред Бит. Вот так поворот. Здаётся дело завершено, так и не успев толком начаться. Рано радуешься, буркнул внутренний голос. Что-то подсказывает мне, что всё только начинается.